«Сон в летнюю сушь» Эпиграф Спят рыцари, ржавеют их мечи, Лишь редко-редко кто из них проснется И людям из могилы постучит. Дорогой читатель, было лето, Солнце жгло огромный город С немилосердной жестокостью.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 Ведь вы и всю зиму слышали, как он тихим голосом заказывал эти же самые, более чем скромные яства. Супы стали жижи актеры и бумажники худея, а блузкие дружеские намеки на бейсбольной площадке совсем прозрачными. Да, было лето. На углу 34-й улицы стоял человек и ждал трамвая. человек лет 40.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 Прохладно и сухо, как лучшее вино, было дыхание густозеленого леса. Долина внизу призрачно мерцала сквозь опаловую дымку. Белый туман от невидимого водопада смазывал зеленую верхушку рощицы на половине спуска в ущелье. Молодежь веселилась, и веселилось молодое лето. На Бродвее такого не увидишь.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 Она как-то сказала, что больше любит голубой цвет. Но в тот день она была в белом. Гейнс стал искать королеву, чтобы короновать ее. Он услышал ее веселый смех, словно из облаков. Она, оказывается, успела взобраться на трубу, небольшой гранитный утес, и стояла там, как белое видение среди лавровых кустов, на пятьдесят футов выше всех.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 Так много работаешь, и я знаю, что твоих денег еле хватает, а мы живем здесь уже так долго. Лучший человек, какого я. Всегда уверяешь, что любишь летом горд. Ловить форель. Ты этим так всегда увлекался. Все для нашего здоровья и счастья.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 На какую наживку ловил хардинг сказал он никому в особенности не обращайся